Глава 3. Томас сидел так несколько долгих мгновений, слишком ошламлённый, чтобы двигаться. Наконец, он принудил себя посмотреть в сторону обшарпанного здания. Поблизости от него крутилось несколько ребят, опасливо посматривая на окна верхнего этажа, словно ожидая, что раздастся взрыв, и оттуда в разлете деревянных щепок и битого стекла вдруг вырвется неведомое жуткое чудище. Сверху, из гущей ветвей, послышался странный металлический щелчок. Он поднял голову и увидел, как в кроне мелькнуло что-то серебристое, сверкнул красный огонёк и исчез с другой стороны ствола. Он поднялся на ноги, обошёл дерево, вытягивая шею в поисках источника непонятного звука, но увидел лишь ветви – серые и коричневые, еле живые, похожие на иссохшие зловатые пальцы. «Да это один из этих, как их? Жукоглазов!» – раздался чей-то голос. Томас обернулся. Небольшого роста полноватый мальчик стоял рядом и участливо смотрел на него. Он был очень юн, наверное, самый младший из всех, кого он до сих пор видел, лет двенадцати-тринадцати, не больше. Длинные темные волосы закрывали ему щеки и затылок, концами косаясь плеч. На пухлом, легко краснеющем лице светились добрые голубые глаза. Томас кивнул ему. «Что еще за жукоглаз? глаз — повторил мальчик, указав пальцем на крону. они не кусаются, разве что ты по глупости решишь пощупать какого-нибудь из них?» Он помолчал. «Шенк!» Последнее слово далось ему с трудом, как будто сленг приюта не слишком-то ему на язык. Другой крик, на этот раз долгий и выматывающий душу, прорезал воздух. Сердце Томаса ёкнуло, лоб покрылся испариной. «Что там происходит?» — спросил он, указывая на здание. «Не знаю», — ответил Толстячок. Голос у него был ещё совсем по-детски тонким. «Там Бен, совсем плохой. Они взяли его». «Они?» Томасу не понравилось, как зловеще прозвучало в устах мальчика это слово. «Ага». «Кто это они?» «Скажи спасибо, если вообще никогда этого не узнаешь». «Довольно беспечно, что было по меньшей мере странно в подобных обстоятельствах», ответил мальчик и протянул руку. «Меня зовут Чак. Я был чайником до того, как здесь появился ты». «Так это ему поручили устроить меня на ночь», — подумал Томас. Он никак не мог избавиться от состояния крайнего дискомфорта, а сейчас к нему прибавилось ещё и раздражение. Во всём этом не было и крупицы здравого смысла. Даже голова разболелась. «Почему все называют меня чайником?» Задал он очередной вопрос, слегка сжав руку Чака и тут же выпустив её. «Потому что ты совсем новый новичок?» Ткнул Чак в него пальцем и засмеялся. Из дома донёсся очередной вой, похожий на крик изгладавшегося раненого животного. «И как ты можешь забыскалить?» Спросил Томас, ужаснувшись услышанному. «Ведь там, похоже, кто-то умирает». «Ничего с ним не останется. Никто не помирает, если успевает вовремя вернуться и принять сыворотку. Тут такое дело. Ты либо мёртв, либо жив. Просто ужасно больно». «Почему ужасно больно?» Глаза Чака забегали, словно он не был уверен, что сказать. «Но его ужалили гриверы». «Гриверы?» Томас все больше и больше запутывался. «Ужалили гриверы». В словах ощущался тяжелый гнет страха. Томасу вдруг расхотелось допытываться, что они означают. Чак пожал плечами и отвернулся, закатив глаза. Томас вздохнул с досады и вновь прислонился к дереву. «Да ты, похоже, знаешь не больше моего», — сказал он, понимая, однако, что это не так. Его провал в памяти был каким-то странным. Он помнил общую картину мироустройства, но в частности, лица, имена, события, ускользали от него. Как книга, в которой все листы на месте, но пропущено одно слово из дюжины. Раздражает безмерно и читать невозможно. Ему даже возраст его был неизвестен. «Чак, как думаешь, сколько мне лет?» Мальчик смерил его взглядом. «Ну, я бы дал лет шестнадцать, и если интересно, в тебе пять футов, девять дюймов, волосы темные». «Ах да, еще ещё страшен, как жареная требуха на палочке». Он ухмыльнулся. Томас остолбенел настолько, что последней фразы даже не расслышал. Всего шестнадцать, а ему казалось гораздо больше. «Ты что, серьёзно?» Он помолчал, подыскивая слова. «Как...» Он, собственно, не знал, о чём спрашивать. «Да не волнуйся ты так. Первые несколько дней будешь как из-за угла мешком прибитый, а потом привыкнешь. Я привык. Мы просто живём здесь, вот и всё. Лучше, чем жить в кучке плюка». Он искоса взглянул на собеседника, по всей вероятности предвидя его следующий вопрос. «Плюк — это то же, что какашка. Какашка делает плюк, когда падает в горшок». Томас воззрелся на Чака, не в силах поверить в то, что ведет подобную беседу. «Да, классно. Вот и все, что ему удалось из себя выдавить». Он отстранился от дерева и вслед за Чаком направился к старому зданию. Вернее, было бы назвать его бараком. В нем было три-четыре этажа, и выглядел он так, будто того и гляди завалится». И эта мешанина из брёвен, досок, шпагата, разнокалиберных окон, собранных в одну кучу, кое-как составленных вместе и закреплённых без складу и ладу, возвышалась на внушительном фоне каменных поросших плечом стен. По дороге через двор его ноздрей коснулся запаха горящих дров и жарящегося на огне и мяса. У животе у Томаса заурчало. Теперь, когда он знал, что жуткие крики издавал больной мальчик, ему стало не так страшно, до тех пор, пока не вспомнил, от чего тот заболел. «Как тебя зовут?» — спросил сзади Чак, пытаясь не отставать от него. «Что?» «Имя твоё как? Ты нам так и не сказала, я знаю, что уж это-то, ты точно помнишь?» «Томас». Он едва услышал сам себя, так далеко умчались его мысли. Если Чак прав, в этом было нечто общее между ним и прочими ребятами. Каждый помнил свое имя, а почему не имена родителей и имена друзей? И почему никто не помнил свою фамилию? «Приятно познакомиться, Томас», — церемонно сказал Чак. Не беспокойся, я о тебе позабочусь. Я здесь уже целый месяц и знаю это место вдоль и поперёк. Уж положись на чака, хорошо? Томас уже почти достиг входа в барак, перед которым собралась кучка ребят, когда его накрыл внезапный, не совсем объяснимый приступ раздражения. Он повернулся к чаку. Да ты даже рассказать мне толком ничего не в состоянии. Хорошее буду, если положусь на тебя. Он снова повернулся к двери, собираясь войти внутрь, чтобы найти ответы на свои вопросы. Откуда вдруг взялись эти решительности и бесстрашие? он не имел понятия. Чак пожал плечами. «Да что хорошего я могу тебе сказать? Я ведь по-прежнему новичок, но мы могли бы стать друзьями». «Мне не нужны друзья», — оборвал его Томас. Он потянулся к безобразной, выгревшей на солнце деревянной двери, потянул, открыл её и увидел нескольких ребят с астоическими физиономиями сгрудившихся у подножия кривобока лестницы, ступени и перила которой торчали наперекосяк во все стороны. Стены, прихожие и коридора покрывали тёмные обои, кое-где отклеившиеся. Единственным украшением служила пыльная ваза на трёхногом столе и чёрно-белая фотография пожилой женщины, одетой в старомодное белое платье. Всё это напомнило Томасу фильм ужасов про дом с привидениями. Даже дыры в полу имелись для полноты картины. В помещении пахло пылью и плесенью, в противоположность приятным запахом снаружи. На потолке светились помаргивые лампы дневного света. Он пока еще толком не задумывался об этом, но в мозгу у него мелькнула мысль, откуда в таком месте, как приют, берется электричество. Он всмотрелся в лицо старой женщины на фотографии. Она здесь жила, заботилась об этих детях. «Эй, гля, вот и наш чайник!» – воскликнул один из ребят. Вздрогнув, Томас узнал его. И это был тот самый черноволосый парень, который тогда, у лифта, уставился на него со смертельной ненавистью во взгляде. На вид ему было около пятнадцати, долговязый и тощий. Нос, размером с добрый кулак, по форме напоминал мятую картофелину. «Этот Шенк, наверное, наплюкал штаны, когда услышал, как старина Бенни вопит, как недорезная девчонка. Новую пеленочка подложить, абразина. «Мое имя Томас». «Надо держаться подальше от этого недомка». Не добавив больше ни слова, он направился к лестнице. Просто потому, что больше некуда было, и что еще говорить, он тоже не знал. Но задира заступил ему дорогу, подняв вверх руку. «Не так быстро, салага!» Он ткнул большим пальцем в направлении верхнего этажа. «Новичкам не разрешается видеть тех, кто... кого взяли. Ньют Ялби не позволят». «Ты о чем толкуешь?» Спросил Томас, стараясь, чтобы голос не выдал владеющего им страхом. «Что имел в виду этот парень под словом «взяли»?» «Я не представляю даже, где нахожусь. Все, чего прошу, немного помощи». «Слушай меня, чайник!» Парень скорчил гримасу, скрестил руки на груди. «Я тебя раньше где-то видел!» «Какая-то лажа с твоим появлением тут, и уж будьте покойны, я узнаю, в чём фишка!» Томаса обдала волной жара. «Я тебя никогда в жизни не видел. Понятия не имею, что ты за фрукты, и мне глубоко наблевать!» — огрызнулся он. «Действительно, откуда мы знать этого парня? И каким образом этот недомок мог помнить его, Томаса?» Задира издал полусмешок полухрюканьем. Затем его лицо посерьёзнело, брови съехались на переносице. «Я видел тебя, Шинк!» «Не каждый здесь может похвастать тем, что его ужалили. Он указал на лестницу вверх. «А я могу! Я-то знаю, что сейчас приходится испытывать старение Бенни, этому нюне! Я через то же самое прошёл, и во время превращения я видел тебя!» Он протянул рукой и уперся пальцем в грудь Томасом. «И спорю на свой первый жертвого котелка, что Бенни скажет, что тоже видел тебя!» Томас упорно смотрел ему в глаза, но ничего не отвечал. В нём снова нарастала паника. «Час со часу не легче». «Да ты, кажись, при одном слове гривер штаны намочил», — ощерился его противник. «Напугался, бедненький. Боишься, чтобы тебя не ужалили, а?» Опять то же слово «ужалили». Томас постарался о нём не думать и указал наверх лестнице, откуда доносились крики больного мальчика, от которых сотрясалось всё здание. «Если Ньют там, то мне бы хотелось с ним поговорить». Мальчишка молча смотрел на него несколько секунд, потом потряс головой. «Знаешь что...» «Ты про Автоме? Не надо бы мне так с новичками. Поднимайся наверх. Думаю, Алби Ньют тебя впустят. Серьезно, давай. Ты и того, прости меня!» Он легонько стукнул Томаса по плечу, отступил и кивнул в сторону лестницы. Но Томас был уверен. Это все неспроста. Парень что-то задумал. Пусть у него и провал в памяти, но он совсем не дурак. «Как тебя зовут?» — спросил Томас, приостанавливаясь. Он никак не мог решить, идти ему наверх или нет. «Гелли!» И не позволяй никому надуть себя. Здесь я, Вожак, настоящий. Не то, что те два сосунка там наверху. Я. Можешь звать меня Капитан Гелли, если хочешь. Впервые за всё время он улыбнулся. Зубы его красотой не уступали носом Во рту чернило две или три дырки, а цвет ни одного из уцеливших зубов и отдалённо не напоминал белый. Зловонное дыхание обдало Томаса, и его едва не стошнило. Что-то оно ему напомнило, вот только что. Окей, сказал он. Его настолько воротило от этого парня, что хотелось попросту залепить ему в морду. «Есть капитан Гелли!» И глумливо отдал честь. В крови вскипел адреналин. Томас знал, что переступил некую черту. В толпе раздались мешки. Гелли дико оглянулся вокруг, лицо его запылало. Он опять уставился на Томаса, с ненавистью сведя брови и наморщив свой уродливый нос. «Давай вали наверх!» – сказал он. «И держись от меня подальше, отрыжка вонючая!» И он снова ткнул пальцем в сторону лестницы, не отрывая, однако, глаз от Томаса. «Отлично!» Томас ещё раз огляделся, одновременно смущенно, недоуменно и яростно. Кровь бросилась ему в лицо. Его никто не остановил, не предостерёг, кроме Чака, который стоял у входной двери и предостерегающий качал головой. «Не стоило бы тебе этого делать!» — сказал мальчик. «Ты новичок! Тебе нельзя туда! Иди, иди!» — подначивал Гелли. Томас уже раскаивался в том, что вообще вошел внутрь этой хибары, но, как бы там ни было, ему необходимо было переговорить с Ньютом. Он отправился наверх. Под его тяжестью стонало и скрипела каждая ступенька. В любой минуту он мог провалиться сквозь прогнившие доски. Он повернул бы обратно, если бы не боялся попасть в неловкое положение. Поэтому он продолжал подниматься, вздрагивая при каждом подозрительном скрипе. Лестница достигла площадки и повернула налево. Дальше шла ограждённая перилами галерея, на которой выходили двери нескольких комнат. Только из-под одной из них сквозь щель выбивалась полоска света. «Превращение!» — крикнул снизу Гэлли. «Радуйся, образина, тебе оно тоже не минует!» Издёвка словно придала Томасу храбрости. Он подошёл к осыщённой двери, не обращая внимания на скрипучие доски пола и гогот внизу. Юноша отгораживался от непонятных слов, старался подавить истекающую из них угрозу. Протянул руку, повернул латунную ручку и вошел. В комнате, склонившись над кроватью, стояли Ньют Ялби. На кровати кто-то лежал. Томас подался вперед, чтобы получше рассмотреть, из-за вся эта самотоха. Но когда он увидел больного, у него похолодело в груди. В горле застрял ком, который он безуспешно пытался проглотить. Достаточно было нескольких секунд, чтобы это зрелище преследовало его отныне всю жизнь. Искореженное болью тело содрогалось в агонии. грудь больного, ничем не прикрытая, чудовищно вспухла. Напряженно выпирающие из-под бледной кожи веревки вен, болезненно-зеленого цвета, словно сетью, покрывали все тело мальчика. Многочисленные лиловые отеки, опухоли, кровавые царапины не оставляли на нем живого места. Налитые кровью глаза вылезли из орбит и все время двигались, ни на чем не фокусируясь. Алби прыгнул, закрывая картину от взора Томаса, но она уже запечатлелась в его мозгу. Стоны и вопли больного терзали уже, пока Алби выталкивал его из комнаты. Алби плотно захлопнул за собой дверь и набросился на Томаса. «Какого ты тут ошиваешься, чайник?» Заорал он, губы его побелели от ярости, глаза пылали. Томасу стало не по себе. «Я... хотел поговорить...» Промямлил он, не в состоянии придать хоть сколько-нибудь решимости своим словам. Внутренне он уже пошел на попятный. «Что происходит с больным мальчиком?» Томас бессильно облокотился о перилах и выставился взглянув в пол, не зная, что предпринять дальше. «А ну-ка своей отсюда свои яйца и пошел вниз», — приказал Алби. «Чак тебе поможет. Если я еще раз увижу тебя до завтрашнего утра, то до следующего ты уже не доживешь. Собственно, ручно сброшу тебя с обрыва. Усек?» Томас был так перепуган и унижен, что почувствовал себя размером с жалкую мышь. Без единого слова он проскользнул мимо Алби и припустил вниз по ветхой лестнице, на каждом шагу опасаясь провалиться. Он проигнорировал встретившие его внизу пристальные взгляды, особенно буравил его геля и вышел наружу, потянув за собой Чака. «Ах, как он их ненавидел! Всех! Кроме Чака!» «Пойдем-ка от этих козлов подальше!» — сказал он, и вдруг ему пришло в голову, что, возможно, Чак — его единственный друг в этом сошедшем самом мире. «Пойдем!» — чирикнул Чак, заметно повеселев, словно его приводило в восторг то, что он кому-то нужен. «Но сначала тебе не мешало бы разжиться у котелка какой-нибудь едой!» Не знаю, смогу ли вообще когда-нибудь что-либо съесть. Не после того, что он сейчас видел. Чак кивнул. Сможешь, еще как. Встречаемся у того же дерева через десять минут. Томас был рад убраться подальше от этого дома и без возражений направился к дереву. Он пробыл здесь так мало. Собственно, эта жизнь была теперь единственной, которую он знал, а ему уже хотелось как можно скорее вырваться из этого места. Но хотя бы что-нибудь вспомнить о прежней жизни, ведь была же она у него. Мама, папа, друзья, школа, хобби. «Девушка». Он несколько раз хорошенько сморгнул, пытаясь стереть стоящую перед мысленным взором картину, которую только что наблюдал в бараке. «Превращение». Гелли назвал это превращением. Холодно не было, но Томаса еще раз пробрала дрожь.